Фух, еле успел. Тяжело вздохнул я, когда ударная волна взрыва едва не сбросила меня с дерева, заставив как какую-то крысу забиться внутрь дупла и приготовиться к тому, что в результате этого всего даже само дерево будет выворачено с корнем. Так как, несмотря на всю мою подготовку и желание избежать проблем, все пошло далеко не так, как я планировал. Хотя, наконец-то проникнув внутрь этого странного огромного металлического гроба, Я пробирался внутри с достаточно неприятным ощущением. Сначала я чуть не промахнулся, попав в какой-то тупик. Но спустя несколько неудачных попыток, мне удалось все-таки попасть в нужное помещение, откуда я мог пройти дальше. Потом возникла весьма неприятная ситуация, именно из-за того, что я в одном из коридоров наткнулся на медленно идущего навстречу дрона. И мне пришлось потратить на него некоторое время». Тщательно прицелившись и дождавшись, пока две уязвимые точки на своеобразном круге, вращающемся вокруг него, и на его корпусе совпадут, я выпустил свою стрелу, которая, как-то странно звякнув, пробила и защиту, и сам корпус дрона. Несколько раз пошатнувшись, этот достаточно крупный голем сделал пару пьяных шагов, после чего просто рухнул прямо в коридоре. Я же тут же подготовил вторую стрелу, так как следом за ним выскочил тот самый «дрон-паук», получивший стрелу прямо в центр своего корпуса и также покатившийся по коридору сломанной игрушкой. Немного подумав, я решил прислушаться к своим ощущениям и чувствам, после чего понял, что у меня создается впечатление, что на меня кто-то постоянно смотрит со стороны, и мне хотелось бы избавиться от подобного ощущения. Внимательно осматривая стены, я заметил своеобразную трубу, которая вела куда-то в сторону. В ней обнаружил пару стыков. Интуитивно я понимал, что ее надо разрушить, так как в моем зрении, которое я снова подстегнул тем самым отваром из лепестков мандрагоры, они выглядели как будто какие-то вены великана, наполненные кровью, и постоянно перегоняющие туда-сюда кровь. Буквально на уровне инстинкта я понял, что мне надо этот процесс прервать, банально постаравшись перерубить соединение. Я вдруг понял, что если поступлю подобным образом, то мой потенциальный противник явно потеряет возможность контролировать эту часть корпуса так как я ощущаю всю эту территорию как органы достаточно крупного, но живого организма. Как вы думаете, что произойдет, если тому же человеку банально пережать кровоток в руке или в ноге? Это не суть важно. Как он себя будет чувствовать? Плохо, скажу я вам, потому что такой орган, который не получает кровь, банально отомрет. Со временем. И с этим не поспоришь. Именно поэтому я решил перерубить такую связь. При помощи лезвия одного из мечей егеря я расширил стык, а потом несколькими ударами перебил находящуюся там жилу, похожую на достаточно крупный корень дерева, несмотря на летящие во все стороны искры. Надо сказать, что после того, как я вытащил клинок, у меня создалось впечатление того, будто бы я его пытался засунуть в раскаленный горн кузнеца, так как он был в паре мест неплохо так поплавлен. Это было для меня даже удивительно. Но я все равно продолжил так действовать. Перерубив этим уже изуродованным мечом такой канал еще в двух местах, я двинулся дальше, так как ощущение взгляда практически сразу пропало, что явно свидетельствовало о том, насколько правильно я действую. Так что я пошел дальше. Немного в стороне я заметил еще одного странного дрона. Этот многоногий искусственный монстр был какой-то странный, так как больше напоминал мне какую-то необычную многоножку передняя часть его тела поднималась вертикально вверх и явно что то могла делать потому что лапы в этой части тела данного монстра имели специальные захваты вроде многочисленных и многосуставчатых пальцев что тоже было очень подозрительно я тут же постарался сосредоточиться на нем но когда этот дрон попытался повернуться в мою сторону мне тут же пришлось его успокоить пробив очередной стрелой уязвимую точку в его теле я уже по привычке старался забирать свои стрелы Только та самая стрела, которую я упокоил самого крупного дрона, была повреждена. Наконечник там был поломан. Но я забрал и древко, и наконечник. Отдам кузнецу. Пусть перекует заново. Кстати, того самого странного дрона, похожего на необычную многоножку, я поймал именно в тот момент, когда он примчался к тому самому повреждению, что подстроил именно я. И уже только поэтому можно было понять, что я действую правильно». Ко всему прочему, я также заметил еще и то, что некоторые из таких вот многоножек снимали плиты со стен и куда-то уносили. Что же это получается? Вся эта информация, которую мне предоставила Ильика, не соответствует действительности. Ведь, по сути, они должны были ремонтировать этот своеобразный металлический гроб, который некоторые разумно именуют космическим кораблем. Что здесь вообще происходит? Они же его не ремонтируют, они его, наоборот, старательно разбирают. Что за бред? Что здесь происходит? Естественно, что раз у меня появились новые вопросы, то я решил попытаться найти на них ответы. А это можно было сделать только там, куда эти самые дроны усилили все то, что снимают. Причем я также заметил еще и то, что эти дроны снимали даже действующее оборудование. Например, высунувшись в один коридор, я заметил в нем своеобразное устройство под потолком, от которого ощутил достаточно серьезную угрозу. Вот только спустя буквально десяток минут, пока я думал над тем, как бы мне обойти эту странную установку, которая явно пахла смертью, прибежали дроны, которые, скорее всего, занимались ремонтом этих видов оборудования, и просто сняли ее. Честно говоря, я был немножко удивлен, так как банально не ожидал такого стечения обстоятельств. Здесь действительно происходило что-то странное. Странное и не совсем для меня понятное. По-моему, ремонт должен был выглядеть немного по-другому, или я чего-то не понимаю. Аккуратно пытаясь отследить этих странных дронов, я даже подумал некоторое время, что, может, имею дело с какими-то вредителями. Может быть, эти дроны просто решили постараться как-то выйти из-под контроля этого искусственного интеллекта сделать для него весьма неприятный сюрприз. Такое тоже было вполне возможно, но я хотел бы избежать вражды между этими искусственными созданиями так как сам понимал, что в данном случае сильно рискую. Однако мне нужно было узнать, что вообще здесь происходит. Сверху, на достаточно большой высоте над этим металлическим гробом, все грохотало и сверкало. Судя по всему, друзья этой молоденькой девчонки слишком уж рьяно взялись за дело. И сейчас старались изо всех сил. Но даже в таком, по их мнению, уязвимом положении, этот странный корабль был достаточно серьезно защищен. И по сути, эти разумные просто не могли ничего поделать. Но при всем этом они старались и не пытались остановиться. Я уже молчу о том, что они не пытались каким-то образом изменить ситуацию. Например, попробовать банально провести атаку с нескольких направлений. Так сказать, попытаться каким-то образом окружить противника. ну долбите вы там сверху, долбите и дальше. Пусть противник отвлекается на эту атаку. Но кто вам мешает взять, например, и на той же самой поляне, где вы же забирали своего потеряшку, банально высадить полноценный десант, который при поддержке боевых машин, а таких у них хватало по откровениям девчонки, двинется в сторону данного объекта. И так вы сможете преподнести ему весьма неприятный сюрприз. Но они почему-то не могли остановиться. Прошло уже как минимум пять дней с того момента, как вы забрали эту девчонку. А вы все долбите и долбите. Я себе только могу представить то, что сейчас думают представители Единой Церкви, ведь они же каким-то образом откуда-то узнали о том, что кто-то прибыл к нашей планете. Вряд ли это было Божье откровение. Как результат, можно сразу понять, что в данном случае ситуация складывается отнюдь не в том виде, какое эти люди хотели бы себе представить. Поэтому я старательно наблюдал за тем, что вижу, и пытался понять, что мне нужно найти». Учитывая все происходящее, я отдался полностью своим чувствам и интуиции, и сейчас старательно следил за этими дронами, просто стараясь обходить те места, где меня могли увидеть те самые вездесущие глаза, взгляд которых я на себе ощущал. Иногда я просто при помощи того исковерканного меча старательно рубил подозрительные для меня места, так как понимал то, что угрозу они представляют нешуточную, и глупо думать, что в данной ситуации все будет легко и просто». Некоторые места я таким образом лишал возможности следить за мной. Некоторые просто обходил стороной. И, наконец-то, увидел, что эти странные дроны старательно все вытаскивают в какую-то дыру. Судя по всему, эта дыра появилась не так давно в корпусе данного металлического гроба, так как я видел явно свежие потеки расплавленного металла, а также и отвалы свежей земли, которых внутри такого места просто не должно быть. Пытаясь понять, что мне все это напоминает, У меня внезапно возникла четкая ассоциация. Знаете, все выглядело так, как будто бы эти самые дроны, как обычные люди, банально пытаются сбежать с опасной территории. Ну, как бы это объяснить попроще? Когда просто люди бегут с той территории, где есть угроза, и при этом волокут с собой различные узлы с вещами, а также какой-нибудь хлам. Сейчас все выглядит именно так. Беженцы, что ли? Но почему? Надо сказать, что от одной только этой мысли у меня возникло еще больше вопросов, по той простой причине, что я банально не понимал происходящего. Ведь, по сути, эти искусственные создания не должны быть подвержены обычному человеческому страху и панике. Но сейчас передо мной происходило именно то, что никак по-другому назвать было просто невозможно. Это была действительно обычная паника, настоящая, от которой никуда не денешься. Причем я напрямую видел тот факт, Как эти самые дроны, сейчас старательно с собой волокли все, что только возможно было утащить. В прямом смысле этого слова. Даже стены вон старательно обдирали. По нескольку штук цеплялись в какую-нибудь мощную плиту и волокли ее за собой. Я понял, что происходит что-то весьма подозрительное и непонятное для меня. Как бы сейчас эти разумные, что болтались над планетой и не попались в ловушку. Судя по всему, тот самый искусственный интеллект-дестроера, про которого рассказывала мне девчонка, оказался достаточно хитрым, чтобы предпринять все возможные меры и вынудить людей попасться в его ловушку. А что, вполне закономерно. Люди думают, что поймали его, а он решил сделать своеобразный подкоп, куда теперь старательно утаскивает все свои ценности. Потом, когда здесь все будет уничтожено, эти разумные, которые пришли за его головой, банально отступятся и просто отправятся домой. А он впоследствии вылезет из своего убежища. Да, возможно, это произойдет не сразу, ведь достаточно большую часть своих сил и возможностей он банально потеряет, что вообще-то и не мудрено в такой ситуации, хотя бы по той простой причине, что даже сейчас его возможности превосходят все то, что есть у людей на нашей планете. И этот факт приходится учитывать заранее. Однако я заранее предполагаю и возможные проблемы, Так как понял, что раз эти дроны так ускорились, то и мне пора отсюда бежать. Я почувствовал надвигающуюся угрозу. Тем более, что у меня уже произошло несколько столкновений с патрулями дронов, которые пытались меня поймать. Я это понял потому, что они старательно пытались обходить ту самую территорию, которую я лишил возможности наблюдать за мной. С ними были эти самые дроны-многоножки, которые пытались разобраться с повреждениями, подстроенными мной. И мне пришлось их также при помощи стрел повредить, банально выведя из строя. Я не был уверен в том, что убиваю их безвозвратно. Так что определенные опасения у меня были. Опасения относительно того, что этих дронов можно будет отремонтировать и снова отправить в бой. Однако внезапно чувство опасности взвыло во мне с огромной силой. и Я сразу понял, что уже просто могу не успеть. Именно поэтому я бросился на максимально возможной скорости обратно к тому самому лазу, где перепрятал свои припасы и вещи, а также где имелась та самая веревка, которая должна была мне помочь сбежать отсюда. В этот раз я уже не прятался, так как в этом просто не было никакой нужды, тем более что поблизости активных дронов просто не было, так что мне никто особо не помешал ворваться в тот зал, где я оказался в самом начале, подхватить свои вещи в руку и вцепиться второй рукой в веревку». Буквально со свистом я пролетел разделяющее этот металлический гроб и лес свободное пространство и влепился в дерево. Мне даже показалось, что я услышал хруст своих собственных костей. Но сейчас я понимал, что мне не до того. Я бросился бежать по ветвям деревьев, стараясь уйти как можно дальше. Единственное место, где я мог почувствовать себя в безопасности, это было то самое старое дерево, где было дупло. Оно было расположено с другой стороны. Не со стороны этого металлического грома, который буквально сиял от надвигающейся опасности. Поэтому у меня был шанс того, что при взрыве я уцелею. Причем я понимал, что чувства гонят меня в сторону не просто так. Ведь та самая Ильика не зря рассказывала мне о том, что такие разрушения бывают действительно тотальными. Лучше позаботиться о том, чтобы я выжил. Когда я уже подбегал к нужному мне месту, сзади раздался громкий звук целой серии мощных ударов, И я увидел вспышку. Столб пламени начал подниматься от этого металлического гроба, буквально пожирая все вокруг. Я понял, что дерево для него не помеха, но инстинкты... Инстинкты бросили меня внутрь дупла и заставили принять позу своеобразной звезды, уперевшись руками и ногами в стенки этого своеобразного убежища. Как меня там трясло! Я лучше говорить не буду. Несколько раз мне даже показалось, что сейчас мой позвоночник сцеплется в мою же задницу именно из за того что меня трясло как будто я еду на старой телеге по достаточно крупным камням которые не знают слова дорога причем телегу везут какие нибудь очень бодрые рысаки несущиеся галопом и когда все закончилось я даже не поверил самому себе продолжая все так же изо всех сил упираться в стенки этого дупла и только потом когда все вокруг вообще затихло и воцарилась буквально гробовая тишина Я, наконец-то, смог устало сползти на пол в этом своеобразном помещении. Это было жестокое испытание для меня. Однако я его выдержал. Более того, мне удалось извернуться и выжить, хотя я сам сейчас прекрасно понимал тот факт, что ситуация сложилась таким образом, что я должен был погибнуть. Еще где-то час я просидел в дупле, все так же пытаясь прийти в себя, прежде чем все-таки решился, буквально на трясущихся ногах, выглянуть наружу из дупла. По сути, я ожидал увидеть все что угодно, включая сюда и полностью выжженный и обугленный до пеньков лес. Ну, я же не знаю того, что там могло случиться. К тому же сейчас внезапно в моей памяти всплыли все эти рассказы о том, что обычно происходит, например, после использования ядерного оружия. Та же самая вездесущая радиация тоже может быть весьма опасной вещью, и ее недооценивать явно не стоит. Но терять-то мне уже нечего, я уже нахожусь здесь. И даже если буду здесь просто дышать, то ничего уже не изменю. Просто не смогу. По одной простой причине. Потому что мне нужно дышать. А насколько мне известно, даже воздух в таких местах становится ядовитым. Аккуратно выглянув из дупла, неожиданно для себя я увидел обычный лес, хотя поломанных ветвей хватало. Словно здесь прошел достаточно сильный ураган. Несколько деревьев близости которые были моложе, оказались вырваны с корнем. Видимо, действительно был сильный ветер от этого взрыва. А вот на месте, где был этот самый металлический гроб огромного размера, сейчас сияла раскаленным металлом своеобразная лужа. Вернее, даже целое озеро. Озеро из раскаленного металла. «Ничего себе!» — тихо пробормотал я, представив себе истерику кузнеца, когда тут увидит все то, что осталось от такого количества металлических конструкций. «Это какой же жар здесь был?» Причем я понял один нюанс. Металла, который остался, было куда меньше, чем было до взрыва. В десятки, если не сотни раз меньше. О чем это говорит? А говорит это как раз-таки именно о том, что большая часть этого металла просто испарилась. Да, тут поневоле задумаешься о божественных силах. Если будет чем думать в такой момент. Хотя выжить в такой ситуации будет просто проблематично. Снова попытавшись прислушаться к своим ощущениям, Я понял, что не чувствую ничего. Угроза словно бы ушла куда-то в неизвестность. Хотя у меня были своеобразные подозрения о том, что я, может быть, банально не понимаю того, какую на самом деле опасность может мне преподнести та же радиация, если она тут уже есть. Но, как я уже сказал, по сути, я в этой ситуации просто не могу ничего поделать. И если я оказался уже под влиянием этого странного воздействия, то жить мне осталось не так уж и долго». Однако я привык сопротивляться, и уже по привычке банально достал из своей сумки специальную кожаную фляжку, которую с собой носил. В ней был лекарственный отвар, который я парой глотков проглотил, стараясь не оставлять ничего на потом. Надо, наверное, сразу сказать о том, что этот травяной сбор был не очень приятным на вкус, но мне ничего другого не оставалось, поэтому я постарался как можно быстрее его проглотить и удержать внутри» так как он сразу же попросился обратно. Словно ему в моем желудке не нравилось, но мне надо было это сделать. Потом я выпил немного воды и заел все это богатство кусками вяленого мяса и хлеба, после чего просто сел прямо на ветку. А что я еще мог сделать? Судорожно бежать отсюда? Хорошо, а куда? Я ничего не знаю. К тому же с такими трясущимися руками и ногами сложно будет в определенном месте изображать из себя белку-летягу. Уже ничего не поделаешь, и придется немного подождать, пока я все-таки успокоюсь. Придя немного в себя, я понял, что мне пора отсюда уходить, тем более, что смысла здесь находиться больше не было, но идти далеко я просто не мог, поэтому все же решил переждать эту ночь здесь. Тем более, что я даже не заметил того, что уже давно наступили сумерки, и скоро на эту землю опустится ночь. Куда мне идти в темноте, да еще и в таком состоянии? Нет уж, придется пробыть до утра именно здесь. Я осторожно подобрал несколько металлических предметов, которые обнаружил прямо воткнувшимися в дерево. И решил их взять с собой. Думаю, что они мне впоследствии пригодятся. Можно будет их потом использовать. Но сначала я их отдам на проверку святым отцам. Не просто так, за золото. Что-то я сильно сомневаюсь в том, что у них имеется такой металл. Я не имею в виду золото Я имею в виду вот эти обломки. Честно говоря, даже когда наступила ночь... Я все еще не чувствовал себя нормально. Встряска не прошла для меня даром. Поэтому ночевать мне пришлось прямо здесь, на этом самом месте. К тому же я постепенно начал чувствовать, что мое состояние все же нормализуется. А это значит, что я все же постепенно прихожу в себя. Только мне надо было все же успокоиться как следует. А это не так-то легко было сделать, как может показаться на первый взгляд. Поэтому я на ночь постарался еще немного лекарственных трав пожевать. Заваренных у меня уже не было, но те, которые можно было прожевать и проглотить, имелись в запасе, после чего я забылся достаточно тяжелым сном. Надо сказать, что сны в эту ночь у меня были действительно очень яркие и очень страшные, потому что именно в них я ошибался и постоянно попадал в различные ловушки, где банально погибал, словно какой-то неведомый старательно просчитывал для меня все варианты событий, и при этом не забывал их мне лично продемонстрировать во всех подробностях, и даже с ощущениями. Это было настолько жутко, что я понял главное. Своим интуицией и чувством опасности, которые у меня в этот раз вывели из потенциальной ловушки, мне стоит доверять, и не стоит подвергать сомнению то, куда они меня толкают. Ведь в одном из вариантов развития событий я замешкался буквально на секунду и не успел заскочить в то самое дупло. «И как вы думаете, что со мной там произошло?» «Порывом раскаленного воздуха меня просто снесло с дерева и ударило об соседнее. А там... Там был сук, на который меня и одело, словно какого-то жука в коллекции извращенца. Да, Петрович рассказывал мне о том, что были такие люди. Их называли энтомологи. Они любили собирать различных редких насекомых. А знаете, почему я их называл извращенцами?» «Да тут все объяснимо и даже просто». Дело в том, что эти люди совершенно не задумывались о последствиях. Для них было совершенно неважно то, что они таким образом могут убить последнего жука определенного вида. Им было важно заполучить это существо в собственную коллекцию и засушить особым образом. Или вы думаете, что все эти существа просто так стали очень редкими и даже исчезающими на Земле? Как бы не так. Они были именно таковыми из-за того, что люди им помогли исчезнуть. Где-то вот так вот собирая для коллекции, где-то банально вытравливая, а где-то просто вырубая рощи и устраивая для себя жилища. Таким образом, нарушая экосистему, в которой этим существам было привычно жить. Сколько видов различных существ исчезло Земли с тех самых пор, как люди там стали главенствующим видом существ. Тем самым видом, который влияет не только на окружающий его ареал, но и на самих животных, насекомых, птиц, тысячи. Это мне Петрович рассказал. Не верить этому старику я просто не мог, так как понимал, что в данной ситуации все было вполне предсказуемо. Люди просто старались очистить для себя территорию и, как результат, уничтожали этих самых существ самого разного вида, чаще всего просто ради развлечения. Я мог бы спокойно обратиться к любому жителю Земли хотя бы того же XX или XXI века с простым вопросом. Сколько раз вы проходили, например, по улице своего города, сталкивались с каким-нибудь насекомым вроде жука или пчелы, которое просто ползло куда-то по своим делам, не имея возможности улететь. Часто? И часто вы просто проходили мимо, стараясь не навредить такому насекомому? Что? Скажете мне, что такое бывало? А можно я в это не поверю? Просто не поверю. Потому что мне кажется, что все это чистая ложь. Чаще всего такие люди банально убивали это насекомое, просто наступая на него. Зачем? Оно вам как-то мешало? Нет, просто люди таким образом самоутверждались. Хотел бы я посмотреть этих людей, которые попытались бы на нашу пчелу наступить. На ту самую, размером с мою ладонь с распрямленными пальцами. Там и без ноги можно было бы остаться. Или же получить укол ядом, который очень быстро такого умника отправил бы на тот свет. Причем, судя по всему, весьма мучительно. И что-то мне подсказывает, что в данной ситуации, сталкиваясь с такими вот угрозами, люди постарались бы лишний раз не привлекать к себе внимания, как я когда живу в диком лесу вот почему я спокойно там живу я нападаю на местных животных только когда мне это действительно нужно нужно поесть нужно получить шкуры внутренности для рыбалки или еще что нибудь нужно но я никогда не делаю ничего подобного просто потому что мне так захотелось а почему я так осторожен да именно потому что понимаю главный нюанс я могу получить сдачу Местные животные со мной в игры играть не будут. Они достаточно бодро и шустро поставят меня на место. И даже более того, на их фоне ты себя чувствуешь никчемным и слабым. Поэтому стараешься спрятаться. Но даже здесь люди пытались самоутвердиться, показать свою силу и удаль, просто стараясь устроить охоту на местных животных. Видимо, их ничему не учил прошлый опыт Земли. Ну что же, на этой планете у животных вполне достаточно сил, чтобы заставить людей пожалеть о таком наивном поведении. Как я уже сказал, практически все варианты моего сна заканчивались просто смертью, чаще всего жуткой и весьма болезненной, но именно смертью. И я понимал, что был буквально в миллиметре от гибели, которая была суждена мне всего лишь из-за того, что я проявил излишнее любопытство. Я просто сунул свой нос куда не следует, но по крайней мере я выжил, несмотря на все это». Так что сейчас у меня была прямая возможность вернуться домой. На утро я проснулся, хоть и немного потрепанный, так как в некоторых местах моего тела неожиданно образовались синяки, но был все же достаточно целым и даже здоровым. Видимо, я до такой степени упирался в стенки этого самого дупла, что даже получил некоторые кровоизлияния под кожей. Может быть, а руки-ноги у меня до сих пор болели» но благодаря этому я не вылетел оттуда, как какой-то своеобразный снаряд из самострела, и уцелел. Теперь я мог направиться обратно, в обратный путь, старательно осматриваясь по сторонам. Я понимал, что дикие животные наверняка испугались всего произошедшего здесь. Ведь, как я позже узнал, взрыв был такой силой, что его отголоски донеслись даже до баронства де Грасс, не говоря уже о том, что пламя взрыва, которое произошло уже достаточно поздно в сумерках, было видно буквально из герцогского замка. Далековато, скажу я вам. Все произошедшее здесь всполошило всех, включая сюда и единую церковь, которая объявила сбор паладинов. Представляете себе такое? Нет? Не думайте. У них не было своего ордена паладинов. Пока что. Но под этой маркой они фактически собирались объявить крестовый поход. И паладины, которых они собирали, должны были под своими знаменами вести дворян. Рыцари, которые напялили бы на себя Святой Крест и встали бы под знамена Единой Церкви. Конечно, впоследствии эти разумные смогут гордиться подобным поступком, впоследствии, не сразу. Но даже в этом случае им придется поднапрячься, ведь, двигаясь через лес, я видел сам собственными глазами нескольких из тех самых наземных дронов, которые сейчас просто крутились на месте, видимо, пытаясь что-то сделать, но единого управляющего центра у них сейчас уже не было. Но если учитывать все то, что я увидел в этом металлическом гробу до взрыва, то все сходилось. Дестроеру было нужно сделать так, чтобы кто-то отвлек на себя внимание тех, кто пришел сюда за головой того самого искусственного создания. Я не зря говорю о том, что им нужна была именно его голова. Хоть это и был искусственный интеллект, но я его себе почему-то представлял в виде своеобразной человеческой головы в каком-то хрустале. Ну, знаете, как насекомое, застывшее в янтарной бусине. Кстати, подобные сокровища очень ценились, даже больше, чем какие-нибудь бриллианты, потому что такие предметы в основном доставили с территории Земли, в прошлом. Здесь, на территории Миранды, подобного ничего найдено не было, до сих пор.